Глава 40. Чёрная тень. Казалось бы, после того, что я тут устроил, моя сестра будет рада посмотреть, как Хэд Эмет выкулит мне глаз, но Шелла схватила мага за руку, повиснув на нём. Её тонкая фигура забавно смотрелась рядом с его высокой и массивной. Казалось, Шелла пытается залезть на дерево. "Я, глава посольства нашего клана", Шелла говорила так внушительно, как только могла. своим дрожащим голоском. И я решил, что делать с моим братом? Нет, ответил старый Мак. Больше я не буду слушаться приказов ребёнка. Что-то вдруг изменилось в Хэд Эмэджа. Он пристально смотрел на чёрное отметина вокруг моего глаза, без следа гнева или злобы. Теперь в его взгляде была только решимость. Речь шла уже не о ненависти ко мне, а скорее о священном долге. Он должен был избавить мир от опасности, от проклятия терзавшего его народ. Хэт Эммот был теперь героем, а я чудовищем. Острый край карты вонзился в мою кожу. Фериус по-прежнему стояла, привязанная за шею железной нитью мага. Дальвен наблюдал за ней, выравнивая дыхание, готовя для нее какое-то заклинание — «Без сомнения, очень и очень неприятная!» «Лорд-маг Хэт Эммот!» — крикнула Шелла. «Ты выслушаешь меня!» Свет мерцал на ее татуировках огня и железа, но искры гасли так же быстро, как и появлялись. «Страх трудно проглотить, не так ли?» — сказал Хэт Эммот, не сводя с меня взгляда. «Он прилипает к горлу, душит наши заклинания, заставляет руки дрожать, и они больше не могут творить магические жесты». С опытом становится проще, но именно опыта тебе и не хватает, девочка. Нет, я не буду тебя слушать. И с этого момента я руководитель нашей миссии в Гитабрии. Мой отец, новый верховный маг клана, не кажется слишком сентиментальным. Край карты глубже вонзился в кожу, в черную отметину под глазом, и я почувствовал, как капли крови стекают по щеке, Иначе он наверняка бы аннулировал ордер заклинания против собственного сына. «Не выказывай страха. Покажи им Арта Валар. Я прикинул, не воспользоваться ли одним из любимых высказываний Рейчиса, но, похоже, ни время и ни место для рассуждения о том, как вырывать и пожирать глазные яблоки людей». «Эй, малыш!» — окликнула Фериос, а я даже не мог повернуть голову, чтобы взглянуть на нее. «Да...» Спросил я со всей возможной невозмутимостью, ну, если эту невозмутимость вообще кто-то заметит, если голос едва громче писка. Я когда-нибудь показывал тебе своё любимое заклинание зова. И вопрос заставил Дальвена поднять руки, чтобы вызвать щит против заклятия, которого не последовало. Не будь идиотом, сказал Хэд Эмэт. Аргосы всегда так делают, они болтают, болтают и болтают. Используют слова, чтобы тянуть время и лгать. У них нет магии. Фериус подсокал языком. Знаешь, наш малыш постоянно это говорит, а я всякий раз доказываю ему, что он не прав. Например, вот так, смотри. Она поджала губы и издала поразительный свист, такой громкий, что у меня едва не взорвались барабанные перепонки. Нет сомнений, что он был слышен и на улице за проделанной мною брешью, а в следующий миг мы услышали, как распахнулась наружная дверь в башню. По лестнице затопали тяжелые сапоги, много тяжелых сапог. — Так вот, — небрежно сказал Афериос, словно перестав замечать связывающее заклятие Хэт Эммода у себя на шее, — это отряд тайной полиции Гитабрия. Мне говорили, что у них есть и другое название, более уважительное, но так или иначе они очень плохо относятся к шпионам и убийцам, которые проникают в их страну и покушаются на их любимых изобретателей. Более десятка мужчин и женщин собрались перед дверью комнаты. Они были одеты в кожаные доспехи, покрытые тонкими пластинами цвета меди. Я таких раньше не видел. Около половины пластин были испещрены символами, которые я опознал как защитные иероглифы разных видов магии. Люди сжимали в руках длинные металлические трубки, одним концом направленные на магов. Эти смешные палочки называются огненными копьями, уточнила Фериос. Они делают примерно то же самое, что твое порошковое заклятие, только результат не такой красивый. Хэт Эммотт, Выронил стальную карту и отступил от меня. Левой рукой он сотворил жест железного щита, а правой — жест щита магии огня. Без предупреждения молодая женщина повернула две половины своей трубки в противоположных направлениях. В месте их сочленения вспыхнула синяя искра. Раздался оглушительный грохот. Из переднего конца копья вырвались огонь и дым. У меня заложило уши и заслезились глаза — А потом заклинание Хэд Эмэды исчезло. Я обернулся и увидел дыру у него в груди, достаточно большую, чтобы сквозь неё был виден свет уличного фонаря. Микс спустя маг, как подкошенный, рухнул на пол. Раздвинув магов и людей с огненными копьями, в комнату вошла женщина. Тёмные кудри ниспадали на эпалеты её мундира, поблёскивающие в первых лучах утреннего солнца. Представительи Магократии Джент ап начала она: "Я, Сервади Завера, тедразо, я имею честь официально приветствовать вас в Гитабрии, и мой долг сообщить вам, что вы задержаны. Что и говорить, появление получилось эффектным, на Фериус, впрочем, это не произвело особого впечатления. Чёрт возьми, Завера", сказала она, срывая с себя последние обрывки магических нитей хэтемеда. "Мы же договаривались, Шеф, гитабрийский контрразведки, а я уверен, что им и было заверено, на самом деле, прошла мимо Фериус и встала рядом с теиющим трупом мага. Мы договаривались, что не будет ненужных смертей. Видимо, вам следовало убедить мага не нападать на нас. Ваши распрекрасные доспехи защитили бы вас от его магии, ты отлично об этом знаешь. Завера оглядела комнату и дважды скользнув по мне взглядом, словно мы были незнакомы. Аргосия, я дала тебе возможность первой пообщаться с заговорщиками. Я надеялась, что вы всё уладите между собой и нам вовсе не придётся вмешиваться. Но ну, а дальше начнутся долгие и занудные дипломатические переговоры с магократией Джентаб. Но поскольку ты не сумела выполнить свою часть работы, теперь не мешай делать мою. Шелло выказывала замечательное присутствие духа, хотя её лицо и покрылось мертвенной бледностью, но когда она заговорила, её голос выдавал лишь лёгкий намёк на огорчение. Серваду сразу: "Я Магизера Шелло Фальке, посол Джентеп. Я знаю, кто ты, Магизера". Даже не потрудившись взглянуть на Шелло, контрразведчица схватила мою сестру за руку, Почти приподняв шелл над полом, Завера сняла уник свой браслет с её запястья и швырнула мне: "Полагаю, ты знаешь, что с этим делать". Я поймал браслет и лишь коротко взглянул на него, а потом положил на пол, намереваясь раздавить каблуком. "Кэлен, не ломай его", крикнула шелла. Я поставил ногу на браслет. "Думаешь, я позволю ещё хоть раз использовать эту гадкую штуковину? Ты не понимаешь, У девушки из Гитабри слишком старый червь. Если ты уничтожишь браслет, шок может убить её. Используй его, чтобы вытащить червя из глаза. Для неё меньше риска и будет не так больно. Я опустился на колени и поднял браслет из оникса. Половина обсидианового червя скользила в толще полупрозрачного камня, словно плавала в масле. Келен, пожалуйста, поверь мне. «Все не то, чем кажется. Ты ведь можешь уничтожить браслеты потом, когда вылечишь девушку». Не дожидаясь моего ответа, Шелла снова обернулась к завере. «Я посол Джентеп в Серваде. Между нашими государствами есть давний договор. Меня нельзя арестовать, если не аннулирован мой дипломатический статус. А это требует предварительного уведомления Совета лорд-магов». Как ты думаешь, что ответит Джентеп, узнав, что ты отвлёкла меня в тюрьму, словно уличного мальчишку, укравшего краюху хлеба? Завера подала знак двум своим офицерам, они принесли массивные медные кандалы, обмотанные во много слоёв тонкой, явно магической проволокой. Кандалы Завера надела на запястья Шеллы. "Никто тебя не арестовывает, посол. А всего лишь задерживает". Тебя проводят в гостевой дом, положенный тебе сообразно твоему высокому статусу. «Нет», — прошептала Шелла. «Только не на Тия Верас». «Ты Джентеп», — сказала контрразведчица. На ее невозмутимо каменном лице мелькнуло презрение. «Ты считаешь себя такой особенной из-за своей магии. Вы всегда угрожаете нам». Вечно смотрите сверху вниз. Как это вы нас называете? Трудяги и торговцы. Возможно, так и есть, но ещё мы и исследователи, и учёные. Если мы не можем чего-то понять, это заставляет нас искать ответы. Эти узоры, которые тебе нарисовали в детстве на твоих милых ручках, они чудесны. Мы не можем постичь их и воспроизвести. Вот потому-то мы усердно ищем способы противостоять им. Дальвен, опустившись на колени у тела Хед Эмэда, поднял глаза. Ничто так не ужасает джентеп, как угроза лишиться магии. Я невольно восхитился его присутствием духа, когда он воскликнул: "Этот плен не продлится долго, гитабрейка. Как только я найду способ освободиться, клянусь, ты будешь страдать сильнее, чем можешь хотя бы представить". Завера обернулась к Фериусу. Вот видишь, с чем приходится иметь дело. Угрозы, угрозы, она вздохнула. Так или иначе, даже торговцы знают, что служба родине порой требует жертв. Не надо, сказала Фериус. Мальчишки вечно выпендриваются. Просто огонь души, вот и всё. Огонь души. Хороший выбор слов для Аргосия. В конце концов, что следует за путём ветра? Ах, теперь вспомнила. Завера чуть приобняла Дальвена за шею. «Путь грома, не так ли?» Я не успел заметить, как она вытащила кинжал из-за манжеты. Кровь хлынула из горла Дальвена, заливая одежду, и он тяжело осел на пол. «Нет!» — крикнула Фериус. «Я не допущу больше убийств!» Она кинулась на Заверу. Охранник, стоявший возле меня, начал поднимать копье — Я толкнул его в плечо и выхватил порошки, надеясь, что взрыв от плеч остальных пока Фериус не управится с Заверой. Я как раз собирался кинуть их, когда контрразведчица рявкнула: "Оставь порошок, или она умрёт". Я обернулся и похолодел. За время нашего знакомства с Фериус Перфекс я ни разу видел, как она сражается против магов, солдат, бандитов и кого угодно ещё. Я видел, как она дерётся против превосходящих сил противника. Я видел её раненной и обессиленной, но вот чего я не видел никогда, чтобы кто-нибудь одолел её. Одной рукой Завер удерживала Фериус за шею, во второй у неё был клинок, такой тонкий, что больше напоминал иглу, и клинок этот был прижат к виску Фериус. Главная изобретательница Гитабри особо подчёркивала, что не следует портить Никого из вас не обратимо. Она была весьма настойчива в этом пункте, сказала Завера без следа раздражения или гнева. Я бы предпочла сдержать слово. Я разжал пальцы, и порошки упали на пол. Завера выпустила Фэриус. Я видел, как подёргиваются пальцы моей наставницы, это значило, что она готовится сделать свой ход. Очевидно, Завера тоже это поняла. Она выпустила 7 лет и впечатала кулак в бок Фериус в незажившую ещё рану, полученную в пустыне. Следующий удар ребром ладони пришёлся Фериус в горло. Она повалилась на пол, натужно кашляя. Завера замахнулась ногой, собираясь пнуть Фериуса в живот. Что-то в её глазах подсказало мне, что она и на этом не остановится. И тогда я сказал нечто глупое: "Она не такая, как ты". Контрразвечица посмотрела на меня, все еще стоя на одной ноге, в ее взгляде мелькнуло любопытство. «Да?» — я кивнул. «Не важно, что ты с ней сделаешь. Фериус не уподобится тебе. Она не станет искать возможности причинить тебе боль или отомстить. А ты, меткий маг, будешь ли ты искать меня и пытаться мстить за свою наставницу?» Я медленно вдохнул и закрыл глаза. Я помнил, где стоит каждый человек в комнате, за вера Фэриус Шелла, офицеры в магических доспехах и офицеры с огненными копьями. Я знал, что рядом со мной и чьё оружие нацелено на меня. Я знал, как устроить один хороший взрыв, прежде чем они меня достанут. Открыв глаза, я сказал: "Тронь её ещё раз, и я не буду долго с этим тянуть". Малыш, не надо, прохрипела Фериус. Я не сводил глаз с Заеры, которые ничуть не напугали мои слова. Значит, ты убийца, сказала она и перешагнув через Фериус, направилась в мою сторону. Шэл ле ринулась ко мне. Медный браслет её кандалов прижались к моим запястьям, когда она схватила меня за руки. Пожалуйста, брат, не делай глупостей. Она опустилась на колени и заплакала, приникнув ко мне. Я не хочу, чтобы ты умирал, Келен. Завера усмехнулась и остановилась. Либо она опомнилась, либо решила, что всё, что хотела сделать со мной, можно сделать и позже. "Эй, что такое, магичка?" сказала она, хватая Шелу за плечи и поднимая её на ноги. "Надо сохранять собственное достоинство. Ты в конце концов глава делегации Джентав, не хнычь и не унижайся, словно уличный мальчишка, пойманный на краже". Они отведут меня в Ночь Эверос, сказала мне Шэлла, передая это отцу Келен, пожалуйста, ты не представляешь, что они там делают с магами. Завера улыбнулась мне, словно мы были старыми друзьями. На данный момент мы тут закончили меткий маг. Полагаю, что Кридара Джанучче Зальгасан будет чрезвычайно благодарна, если ты как можно быстрее отправишься к ней домой. И вынеши из её дочери существо, которое твои соплеменники засунули в девушку. Но с другой стороны, если ты больше хочешь бросить мне вызов и подраться, я вскинул руку, всё ещё держа браслет из оникса. Я помогу Кресси. Завера кивнула и вывела свою команду из здания, таща за ними шелло Сейчас она показалась мне ещё менее похожей на человека, чем при нашей первой встрече. Не то чтобы я не готов был драться за шелу, просто я был слишком занят, пряча в рукав карту, которую она передала мне, пока мы обнимались.